Глава седьмая Осколок памяти Звуки боя доносились из центрального зала. Ляск стали, вспышка магии, крики. Я направился туда не спеша, разглядывая архитектуру. Колонны были покрыты рунами, которые когда-то светились, но теперь потускнели. Интересная работа, надо признать. В зале разворачивалось зрелище. Леон Монтельяр сражался с двумя апостолами — Узнал его сразу по светлым волосам и ледяному жалу в руках. Парень вырос за время разлуки, а мускулатура стала плотнее, движение увереннее. Его противники были неплохи. Первый высокий мужик, лет сорока, в серой броне, держал копье с кристаллом на конце. Судя по ауре вокруг оружия, апостол какого-то бога звука или типа того. Как оказалось, богов великое множество, так сразу и не поймешь, кто перед тобой. Каждый удар его копья сопровождался звуковыми волнами, которые разбивали камни. Второй был ниже, коренастый, с парными топорами. Апостол какого-нибудь бога тумана, судя по клубам, серого дыма вокруг него. Топоры постоянно растворялись и возникали в разных точках, атакуя с неожиданных углов. Оба явно пытались убить Леона. Агрессивная тактика, никакой защиты, только атака. Парень был зажат, отбивался с трудом. Я нашел удобный обломок колонны, сел, закинув ногу на ногу. Достал из кармана яблоко, которое прихватил перед выходом из храма снаружи, и начал сживать, наблюдая за боем. Леон заметил меня краем глаза. На его лице мелькнуло удивление, потом раздражение. Я помахал ему яблоком в качестве приветствия. Первый апостол с копьем метнулся вперед, выпуская звуковую волну. Леон развернул ледяное жало, создавая барьер — Волна ударила в лед, раскалывая его на осколки, но потеряв силу. Пока первый отступал, второй атаковал сбоку. Топоры появились прямо у горла Леона. Парень резко присел, пропуская удар над головой и контратаковал снизу вверх. Его оружие вспыхнуло морозным светом. Апостол Тумана еле успел откатиться, но кончик клинка все равно полоснул его по бедру. Неглубоко, но кровь пошла. Я продолжал жевать яблоко. Неплохо, неплохо. Мелкий научился читать траектории атак. Раньше он бы попался на эту комбинацию. Апостол звука не стал ждать. Он воткнул копье в землю, и кристалл на конце засветился. Из него хлынула волна резонанса, заставляя камни вибрировать. Пол под леоном треснул, начал рассыпаться. Парень прыгнул, оттолкнувшись от воздуха. Ледяная магия создала под ногами платформу, с которой он оттолкнулся снова, взмывая выше. Сверху он атаковал, используя технику, которую я показывал ему на тренировках. Стойка падающей звезды, точнее, очень грубое ее исполнение. Весь импульс падения, все силы гравитации направлена в одну точку. Ледяное жало вонзилось прямо в плечи апостола звука. Лед взорвался внутри раны, замораживая ткани. Мужик заорал, отшатнулся, но было поздно. Леон выдернул клинок и нанес старый удар, разрубая горло. Первый апостол упал, захлебываясь кровью. Апостол тумана понял, что дело плохо. Он попытался отступить, растворяясь в своем тумане. Но Леон был быстрее. Мелкий использовал силу духа в мече. Ледяная буря взорвалась в центре зала, разгоняя туман во все стороны. Температура упала градусов на двадцать за секунду. Апостол материализовался насильно. Его техника была разрушена холодом. Леон не дал ему времени. Три быстрых удара. Первый разбил защиту, второй выбил топор из рук, третий пронзил сердце. Апостол Тумана рухнул мертвым. Тишина опустилась на зал. Леон тяжело дышал. Кровь текла из нескольких порезов на руках и ноге. Но он победил. Двух апостолов средней силы, один на два. Я доел яблоко и швырнул огрызок в угол и спокойно спустился с обломка. Леон обернулся ко мне в его глазах. Все еще читалась смесь удивлений и раздражения. Я подошел, остановился в паре метров. «Прими последнюю стойку», — сказал я спокойно. Леон моргнул, явно не ожидая такого. «Что? Ты откуда вообще здесь взялся?» «Гулял мимо, увидел представление. Прими последнюю стойку, мелкий». Парень хотел возразить, но сила привычки взяла свое. Он автоматически принял завершающую стойку. Ноги на ширине плеч, меч опущен острием к земле, дыхание ровное. Я присел на корточки изучая его позицию. Потом легонько постучал пальцами под его левым коленом. Леон шатнулся, едва удержав равновесие. Стойко посыпалось. «Видишь?» — я выпрямился. «У тебя опорная нога всего одна. А должны быть обе. Перемещай вес равномерно. Сейчас любой противник может выбить тебя из позиции одним толчком». «Опять-то со своими уроками!» — буркнул Леон. «Но он все равно перераспределил вес, как я сказал». «Привычка, ничего не поделаешь». Потом его взгляд упал на мое запястье. На мою метку. «Убийств четыре, очков двадцать одна тысяча семьдесят семь». Парень сглотнул. «Быстро ты!» — пробормотал он. «Я всего десять тысяч наковырял». но ну, так ты бегал туда-сюда, убивая всякую мелочь», — пожал я плечами. «А я просто встретил пару особо упорных персонажей. Ничего личного, они сами нарвались». Я развернулся, направляясь к выходу. Брина наверняка заждалась, а здесь делать нечего. За спиной послышались шаги. Леон пошел следом. «Я не из-за тебя иду», — словно оправдывая, сказал он, как ребенок, честное слово. «Просто в ту же сторону направляюсь». «Конечно, конечно, чистое совпадение. Я тебе, конечно, верю». Парень сжал зубы, но ничего не ответил. Гордость не позволяла признать, что после боя с двумя апостолами он выдохся, А идти одному по незнакомой местности, где каждый второй хочет тебя убить, было бы самоубийством. Пусть. На самом деле, мне бы не хотелось, чтобы он погиб здесь. Все же Леон не такой плохой парень. Мы вышли из храма. Брина сидела на камне, перевязывая рану на боку. Тень дремал рядом, все три головы поднялись, увидев нас. «Кто это?» Брина посмотрела на Леона настороженно. «Леон Монтельяр был учеником в моей организации». Потом обиделся и ушел искать свой путь. Я махнул рукой. «Леон, это Брина Синкров». «Приятно познакомиться», — кивнула Брина. Леон буркнул что-то нечленораздельное в ответ. Парень явно не был в настроении для любезностей. Мы двинулись дальше, углубляясь в болотистую местность. Тейм бежал впереди, принюхиваясь. Брина шла справа, Леон слева. Я посередине, держа руку на рукояти клятва преступника. Через несколько минут молчания Леон не выдержал. «Значит, ты тоже не отказался от силы Бога, стал апостолом. А мне говорил...» «Мелкий, мне не нужно быть апостолом, чтобы попасть на второсортное мочилово божественных прихвостней». Перебил я его. Брина хихикнула. Леон нахмурился. «Что за чушь?» «Меня пригласил Бог фехтования. Я отказался. Он все равно почему-то дал монету на восхождение. Вот и весь секрет. Я здесь как свободный агент». «Ты отказался стать апостолом?» Леон остановился, глядя на меня с недоверием. «Ага. Не люблю, когда мне указывают, что делать. Даже боги». Парень молчал несколько секунд, явно переваривая информацию. Потом покачал головой. «Ты ненормальный». «Спасибо. Слышу это не первый раз». Мы продолжили путь. Болото становилось гуще, деревья корявее, вода мутнее. Тень периодически останавливался, принюхиваясь к чему-то. Потом шел дальше. Через полчаса пес вдруг замер. Все три головы повернулись в одну сторону. Он тихо заскулил, глядя на меня. «Что там, блохастый?» Тень указал носом на северо-восток. Я присмотрелся. Между деревьями виднелись очертания еще одного храма. Белый камень, покрытый мхом, частично затопленный. «Храмов тут, конечно, как-то многовато», — пробормотал я. «Боги явно не скупились на архитектуру». Мы подошли ближе. Храм был больше предыдущего, колонны массивнее, входы шире. У главного входа не было никого и видно, но тень беспокоился. Все три головы рычали, шерсть стала дыбом. «Оставайся здесь», — сказал я псу. «Дежурь. Если что-то пойдет не так, вали всех, кто попытается сбежать». Тень гавкнул, устраиваясь у входа. Я кивнул Брине Леону. «Идем, и будьте на чеку». Мы вошли внутрь. Храм изнутри был просторнее, чем казался снаружи. Высокие потолки, и широкие коридоры, множество боковых комнат. Пол покрыт водой по щиколотку, воздух влажный и тяжелый. Звуки доносились из центрального зала. Не боя, разговор, нескольких голосов. Я сбавил шаг, прислушиваясь. Брина и Леон последовали моему примеру. Мы беззвучно пробрались к залу, укрывшись за колоннами. То, что я увидел, заставило меня напрячься. В центре зала лежали Зара Хлоя. Обе связаны серебряными нитями, и беспомощные. Рядом с ними возвышалась огромная фигура, почти три метра ростом, покрытая чешуей, с горящими красными глазами. Драконоподобный апостол, ощущение его силы было почти осязаемым. Чуть поводой стоял другой мужчина, невысокий, с белоснежными волосами и ледяными голубыми глазами. Рапира в руке излучала холод, воздух вокруг него покрывался инеем а перед ними, спиной к нам, стояла знакомая фигура в черной маске. Зеро. Я вышел из-за колонны. Клятва преступника уже был в руке. Брин и Леон последовали за мной, держась чуть позади. Троица обернулась. Зеро склонил голову на бок. Красная линия в намазке в этот момент мигнула. — Дарион Торн! — произнес он искаженным модулятором голосом. «Как мило, что ты пришел! Я уж думал, состарюсь, пока ты доплетешься, чтобы спасти своих баб!» Я остановился в десяти метрах от них, оглядывая ситуацию. Зара и Хлоя живы, хоть и в плохом состоянии. Что-то мычали, но их рты были затянуты тканью. Зеро выглядел уверенно, его союзники тоже. Ловушка, очевидная ловушка. «Помню нашу прошлую встречу», — сказал я спокойно, — «в Золотом городе» когда ты работал на риверсе. Тогда ты позорно сбежал, как только понял, что проигрываешь». Зеро рассмеялся. Звук был неприятным, металлическим. «Сбежал? Я просто играл с тобой, Торн. Изучал, копировал. А теперь все иначе. Теперь я готов». Мой взгляд скользнул на Зеро и Хлою. Раны, кровь, измученные лица. «За каждую рану, нанесенную им, — произнес я тихо, но отчетливо, — Я нанесу тебе десять. Это обещание, запомни. Драконоподобный зарычал, его чешуя засветилась красным. Громкие слова для одного смертного против троих. Он не один, мешался Леон, выходя вперед. Ледяное жало засияло холодным светом. Я тоже здесь. И я, добавила Брина, натягивая тетиву лука. Зеро посмотрел на них потом на меня. Кивнул. Хорошо, тогда справедливо. Кайзараш, мальчишка с ледяным мечом твой. Элиас, девчонка с луком твоя. А Торн... Торн мой. Названный Кайзарашем усмехнулся, обнажая ряды острых зубов. Он двинулся к Леону, каждый шаг сотрясал пол. Парень не дрогнул, приняв боевую стойку. Он второй в общем рейтинге. Знаю, не дав мне закончить, сказал Леон. Я готов. Элиас скользнул к Брине, его рапира... Оставляла ледяной след в воздухе. Девушка отступила, готовясь выпустить первую стрелу. Через секунду оба боя переместились в боковые залы храма. Звуки сражения эхом разносились по коридорам. Остались только я и Зеро. Один на один. Наемник медленно пошел вдоль зала, из стороны в сторону. Изучал меня, оценивал. «Дарион», — произнес он, голос звучал почти мечтательно. «Ты так изменился?» Я не думаю что ты теперь так сильно дорожишь близкими людьми. Помнится мне, ты обычно бросал людей. Например, на растерзание демоном. Я прищурился, глядя на него. К чему он ведет? И главное, откуда он знает про демонов? Это было тысячи лет назад. Никто в этой эпохе не может знать деталей. Тем более, что я никого не бросал. «Говоришь так, будто был там», — сказал я спокойно. «Может, и был». Зеро остановился. «Может, я помню больше, чем ты думаешь?» Он атаковал без предупреждения. Клинок мелькнул в воздухе, целясь мне в горло. Я блокировал клятва преступника, металл зазвенел при контакте. Мы скрестили клинки, застыв в напряженном противостоянии. Зеро толкнул меня назад, я отступил на шаг. Мы начали обмениваться ударами. Чистое фехтование, без магии, без техник. Просто сталь против стали. Движения Зеро были знакомыми. Он копировал мой стиль, мои техники, каждый удар, каждое парирование было отражением моих собственных приемов. Но чего-то не хватало. Глубины, понимания, души. Я блокировал его выпад, контратаковал снизу вверх. Зеро парировал, развернулся, атаковал сбоку. Я пропустил удар мимо себя, используя изгиб реки, и нанес свой удар в открывшийся бок. Наемник отскочил, но мой клинок все равно оставил порез на его костюме. Мы разошлись, оценивая друг друга. «Неплохо», — признал Зеро. «Для твоих-то лет». Он сменил тактику. Воздух вокруг него исказился, белые руны появились в пространстве. «Аксиома», — произнес он голосом с божественными отголосками. «Закон равновесия, скорость всех в радиусе ста метров уравнивается». Руны засветились, формируя сеть. Я почувствовал, как реальность вокруг пытается изменить мою скорость, замедлить, до установленного предела. Ключевое слово «пытается». Я усмехнулся, сделав шаг вперед с прежней скоростью. Руны дрогнули, начали трескаться, попросту не выдерживая. «Что?» Зеро замер, не понимая. «Как? Закон должен работать на всех!» «Даже у божественных правил есть предел», — объяснил я, разрубая очередную руну на пути. «Для того, чтобы уравнять мою скорость, нужно понимать ее предел». А ты понятия не имеешь, каков он. Мой предел. Я атаковал, используя полную скорость. Клятва преступник стал размытым пятном, оставляя серебристые следы в воздухе. Зеро едва успел блокировать, отступая под натиском. То же самое работает на силу, — продолжил я между ударами. Можно представить предел, установить границу. Но для этого нужно знать, с чем имеешь дело. А я выбиваюсь из любых представлений настолько, что ты даже помыслить не можешь, чем я обладаю. Да я сам никогда не любил действовать по чужим правилам. Закон равновесия рассыпался окончательно. Зароба пытался создать другой, но я не дал. Каждая новая руна разрубалась прежде, чем могла сформироваться. Наемник сменил тактику снова. Воздух вокруг него замерцал, появились три копии». Его арсенал значительно пополнился с момента нашей последней встречи. Все четыре Зеро атаковали одновременно. Я развернул клятву преступника, используя стиль рассеивающегося тумана. Меч стал почти невидимым от скорости, разрезая воздух десятками ударов в секунду. Две иллюзии рассеялись, следом и третья. Остался настоящий, который едва блокировал мой удар. Зеро отступил создавая дистанцию. Из земли под моими ногами вырвались каменные шипы. Я подпрыгнул, оттолкнулся от воздуха и атаковал сверху. Наемник выпустил волну воды, пытаясь сбить меня в полете. Я разрубил волну пополам. клятвопреступник преступник прошел сквозь нее, не встретив сопротивления. Поземлился рядом с Зеро, нанес горизонтальный удар. Он парировал, но сил удар отбросил его на несколько метров назад. — Ты скопировал много способностей, — сказал я, наступая. Но так и не понял главного. Сила не в количестве техник. Она в том, как ты их используешь. Зро попытался применить еще что-то. Серебряные нити метнулись ко мне, пытаясь связать. Я разрубил их одним движением. Потом он создал барьер из магии звука. Я просто пробил его одним ударом. Концентрацию все силы в одну точку, и барьер рассыпался как стекло. Наемник явно проигрывал. Его дыхание участилось, движения стали менее точными. Каждая моя атака теснила его все больше, не давая передышки. Но затем все изменилось. Воздух вокруг зеро потемнел. Реальность начала трещать, разрываться под натиском чужеродной энергии. Из его тела хлынула черная субстанция, древняя и первичная. Я почувствовал опасность. Эта сила была не просто абсолютной, как та же пустота. Она была разрушительной на фундаментальном уровне, поглощала все, что касалось... Инстинкты взвыли. Действовать нужно было на опережение. Я перешел стойку одного удара. Вся концентрация, вся сила, вся энергия доступна мне на острие клинка. Клятва преступник засветился, молнии пробежали по лезвию. Зеро попытался выпустить в меня эту разрушительную силу, но не успел. Я был быстрее. Столкновение было оглушительным. Звук разнесся по всему храму, стены треснули, пол раскололся волна света и тьмы взорвалась сметая все вокруг когда свет рассеялся зеро лежал у дальней стены его маска была расколота пополам обломки валялись рядом я медленно подошел разглядывая его лицо и замер передо мной был парень лет двадцати с небольшим черные волосы голубые глаза знакомые черты лица шрам на левой щеке который я помнил очень хорошо ной прошептал я, не веря своим глазам. Парень провел рукой по лицу, не найдя маску. Засмеялся. Смех был горьким, полным злости. «О, ты помнишь мое имя? Неужели?» Он рванул с места, атакуя. Наши клинки скрестились снова, искры полетели во все стороны. «Вот только я больше не ной!» прорычал он яростно, колотя по моим блокам. «Так звали того глупого парня, которого ты оставил на растерзание демоном». Того, кто верил тебе, Торн, кто считал тебя самым сильным и честным воином на земле. Каждый его удар был полон ярости, отчаяния, боли. Я блокировал, отступая, потому что не понимал, что происходит. Мой разум унесло далеко назад в воспоминания к тому времени, когда все только начиналось. Более тысячи лет назад Деревня Пиросцита Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в багровые золотые тона. Деревня располагалась на границе проклятых земель, вместе где демонические порталы открывались чаще всего. Я стоял на небольшой площади перед домом, где мы остановились. Передо мной парнишка лет шестнадцати, худой, с горящими глазами и слишком большими амбициями для своих лет. — Ноги шире, — поправил я его стойку ногой. Центр тяжести ниже. Если враг толкнет, ты упадешь, как мешок с картошкой. Ной, так его звали, — поправил позицию. Стойка первого клинка была базовой, фундаментом для всего остального. Но парень торопился. Пытался освоить все сразу. — А когда вы научите меня крутым техникам? — спросил он, держа деревянный меч. — Тем, которым вы убиваете демонов одним ударом. — Когда освоишь базу, — ответил я терпеливо. Техники без базы — это как дом без фундамента. Рухнет при первом же сильном порыве ветра. Но я хочу быть сильным, как вы, хочу защищать людей. Я посмотрел на него. В его глазах горел огонь, который я видел во многих молодых воинах. Желание доказать себе и миру, что он чего-то стоит. Что он может сражаться со злом и побеждать. Напомнил меня в молодости, до того, как война с демонами научила меня жестокой правде. «Сила не в техниках», — сказал я, подходя ближе. «Она в том, чтобы знать, когда применять силу, а когда нет. В контроле, а не в мощи». «Но демоны не остановятся из-за контроля». «Нет, но ты сможешь остановить себя, прежде чем станешь таким же, как они». но и замолчал, обдумывая мои слова. Потом снова принял стойку, на этот раз правильно. «Хорошо», — кивнул я. «Теперь удар. Прямой выпад, как я показывал. Помни о дыхании». Парень выполнил упражнение. Медленно, но старательно. Я поправлял его, показывал, как правильно переносить вес, как держать меч, как двигать ногами. Рядом на ступеньках дома сидели Селестина и Аркариус. Одна из близняшек наблюдала за тренировкой с интересом. Маг же углубился в очередной фолиант. — Ты знаком с Дарионом дольше всех? — тихо спросила девушка. — Видел ли ты его когда-нибудь таким? — Я имею в виду, он всегда такой серьезный, суровый, а сейчас... Аркариус медленно поднял голову от книги, посмотрел на меня поверх очков. «Торн увидел в пацаненке себя», — произнес он задумчиво. «Поэтому взялся учить. Обычно он отказывает всем, кто просит обучения. Слишком опасно, — говорит, — слишком много ответственности. А с этим мальчиком иначе? Этот мальчик потерял всю семью, когда демоны напали на его деревню», — объяснил Аркариус. «Выжил только он, прячась в подвале». Когда мы пришли зачистить портал, он выбрался из руин с мечом отца в руках. Сказал, что хочет сражаться. Хочет отомстить и сделать это своими руками. Селестина взглянула на меня с новым пониманием. «Дарион тоже потерял семью в юности», — прошептала она. «Именно», — кивнул Аркариус. «Вот почему он не смог отказать. У них слишком много общего». Я слышал их разговор, но делал вид, что нет. Продолжал тренировать Ноя, поправляя его, шибки подбадривая, когда он уставал. Из-за угла дома показали Шейд и Дарт. Оба несли припасы, мешки с продуктами и оружием. а смотри, Дарь, он снова играет в учителя! — усмехнулся шейт бросая мешок на землю. — Не думал, что доживу до такого! — Мальчишка неплох, — заметила Дарт, разглядывая Ноя. — Для новичка держится уверенно. — Мы здесь надолго, — сказала Лилиана, выходя из дома. Вокруг просто рассадник демонических порталов. — Говорят демоны пруд с севера, — подтвердил я, делая перерыв в тренировке. — Думаю, там большой портал. Завтра пойдем разбираться. — Только не бери пацана с собой, — хохотнул Шейд. — Конечно, нет. Но и останется в деревне. Еще рано ему сражаться с серьезными противниками. Парень хотел возразить, но один мой взгляд заставил его промолчать. Он знал, что спорить бесполезно. Вечером мы сидели у костра. Аркариус колдовал над котлом с похлебкой. Регул чинил чью-то броню, близняшки играли в карты. Шейд с Адардом снова спорили о чем-то. Но и сидел рядом со мной, разглядывая мой клинок. «Красивый меч!» — прошептал он. «Кто его выковал?» «Регул!» — кивнул я в сторону кузнеца. «Лучший мастер, которого я знаю!» «Смогу ли я когда-нибудь стать таким же, как вы?» Я посмотрел на него. В свете костра его лицо казалось еще моложе. Ребенок, который хочет стать воином. Хочет сражаться с чудовищами, которые убили его семью. — Я тебя научу, — сказал я тихо. — Если ты будешь усердно тренироваться и слушать, что я говорю. Обещаю. Тогда завтра встанешь с рассветом. Повтори то же, что делал сегодня. Пробежка вокруг деревни, потом упражнения на силу, потом снова стойки. И так каждый день. Ной кивнул, глаза горели решимостью. Я смотрел на него и думал, что, может быть, смогу беречь хоть одного человека от тьмы. Научить его сражаться, но не потерять человечность. Сделать сильным, но не жестоким. Селестина подсела ко мне и протянула кружку с Элем. — Ты хороший учитель, — сказала она тихо, — даже если сам этого не признаешь. — Просто передаю знания, — пожал я плечами. — Ничего особенного. Нет, ты даешь ему надежду. А в наше время это дороже любых знаний. Я не ответил, опрокинув кружку. Надежда. Странное слово в мире, где демоны пожирают людей, а порталы открываются каждый день. Но, может быть, она была права. Может быть, именно надежда и делала нас людьми, а не просто выжившими. но задремал у костра, обняв деревянный меч. Я накрыл его плащом, чтобы не замерз. Парень улыбнулся во сне. Я подумал, что сделаю все, чтобы эта улыбка не исчезла, чтобы он не стал таким же, как я, опустошенным уставшим от бесконечной войны. Звезды светили над нами, равнодушные к нашей борьбе. Костер потрескивал, товарищи тихо разговаривали. Деревня спала спокойным сном. И на один короткий момент все казалось почти нормальным, почти мирным. Но завтра мы снова пойдем сражаться. Снова будем закрывать порталы, убивать демонов, спасать жизни. Оно и будет тренироваться, становиться сильнее, готовиться к тому дню, когда сможет стать рядом с нами. Я только надеялся, что этот день не наступит слишком скоро».